Глава 11 Можно было бы, конечно, попытаться сгладить произошедшую ситуацию, спустить на тормозах или просто проигнорировать их выпады. Но зачем? Почему я вообще должен жалеть этих идиотов, если они сами смерти жаждут? Хотят сдохнуть? Ну так, пожалуйста, я это им обеспечу. Избавлю мир от гнилого генофонда. Заодно пар сброшу одни плюсы. Так что сразу же после таверны мы добрались до местной импровизированной арены. Ну как, это была просто достаточно обширная площадь, где мог разместиться весь заинтересованный народ. А народу привалило и вправду много, даже слишком. Ладно, еще посетители таверны, с этими все понятно, но сейчас их было раз в десять больше. Откуда взялись все эти люди? Неужели слухи тут расползаются так быстро? Ужас. Ну, естественно, что на арене был защитный купол. Не первое столетие стоит всё Это сразу видно по местным камням. Да и в общей ауре этого места. Среди магов всегда было достаточно личностей, что хотели бы доказать своему оппоненту, как он неправ. Уверен, на этой земле пролилось немало крови магов. Всю арену уже можно считать одним большим артефактом полуестественного происхождения. Настолько она оказалась напитана силой. «Господа, кто выступит в роли вашего секунданта?» — вопросительно посмотрел на троицу Укун. — Я выступлю со стороны моего друга Кассиуса Блайта. Народ зашумел, но желающих влезть в это дело не нашлось. Троица надменным взглядом осмотрела эту толпу, выцепив одного человека и с намеком уставилась на него. — Явно знакомый, который не сможет им отказать. Даже жаль немного мужика, но что поделаешь. — Я выступлю в качестве секунданта, — вышел вперед мужчина лет сорока на МИД. — Меня зовут Джон Ангин. «Вот и прекрасно! Тогда, господа, не будем медлить, займите свои позиции!» Появился будто из ниоткуда седобородый дедок, ставший в центре площади. «Сегодня вашим судьей буду я, Армандо Доретт. Надеюсь, ни у кого нет претензий?» Армандо дерет, ранг магистр, 6, состояние интерес, стихия земля. Старик оказался не только колоритным, но и весьма сильным для своей должности. Сомневаюсь, что тут нужен настолько сильный маг, чтобы быть просто судьёй. Хватило бы и кого попроще, но мне как-то без разницы. — Нет. — Нет, — не нашлось желающих ему перечить. — О, ты прекрасно. Но прежде чем мы начнем, скажите, кто был инициатором дуэли? — Я, Даниэль Верве, — выступил вперед их заводила. — Прекрасно. Значит, счет за использование арены будет выставлен вашей семье, — умыкнул дед о славе без ограничений до смерти резко выппалил противник а а вы отчаянный юноша со второй стороны претензий нет может желаете уладить спор мирным способом повернулся он ко мне ну если он хочет умереть то кто я такой чтобы отговаривать пожал плечами э вправду ну ваше дело вот только цена возрастает в два раза «Придется ставить более мощный купол, раз уж вы решили сражаться на полную». Достав из кармана какую-то золотую пластинку, он пустил магию, и в тот же момент поле сражения оказалось накрыто прозрачным куполом. «Готовы?» — посмотрел на нас старик, поймав одобрительные кивки. «Тогда начинайте!» В тот же миг в меня полетел огненный шар, потом еще один, волна огня, огненная стрела и вновь огненный шар. Я так и стоял на месте, поставив вокруг себя только щит из молний, что принимал все атаки. Все выглядело как-то неправильно, что ли. Я реально ждал, что они используют какую-то ловку или артефакт, чтобы попытаться убить меня, но ничего подобного не было. Он просто атаковал меня однотипными заклинаниями. Это было скучно. Или это и был его план? Дать мне заскучать до смерти? Или все же ждет, когда я расслаблюсь, чтобы, наконец, атаковать по-настоящему? «Нет, это было бы слишком странно. Он же мастер. Как вообще мог надеяться победить меня?» «Ладно, допустим, он считает меня магистром. Этот-то информации точно должен знать. Разрыв в ранг все равно достаточно высок. Или думал, что раз неизвестно, из какого я клана, то у него преимущества? Типа семейные знания и все такое?» «Демоны. Да мне уже даже думать об этом не хочется. Настолько все кажется глупым. Пора заканчивать с этим представлением». И это все, наклоняю голову чуть набок, смотря на оппонента. Он лишь больше ерится, но сила заклинаний не растет. Я же тем временем подготовил одну единственную молнию, наполненную маной, примерно ранга магистра, и выпускаю ее вперед. Парень даже не пытается уклониться. Просто выставляет перед собой огненный щит. Той дурак! Молния с легкостью пробивает щит и врезается ровно в грудь парня, прожигая себе проход. И же через секунду мертвое тело валится на брусчатку арены. «Победил Кассиус Блайт!» — объявляет судья. В тот же миг исчезает барьер, и на арену выбегает несколько человек, унося тело. «Я следующий!» — рвется в бой мой второй оппонент. Хм, «Сразу же?» — поворачивается в мою сторону судья. «Вы готовы?» — должен предупредить, что можете перенести дуэль на любое удобное вам время. «Без потери чести. Две дуэли подряд дают вам на это право». «Готов. Не хочу тянуть», — отмахнулся я. «Как скажете». Теперь он повернулся вновь к моему противнику. «А вы? Пославия те же?» Меня зовут Байрон Марсе. И да, условия те же самые. До смерти. Я тамщу за смерть друга». «Тогда можете начинать». Барьер вновь проявился над нашими головами. «Давай закончим с этим побыстрее», — вздыхаю я, доставая из пространственного кольца свою старую глефу. Даже не стал дожидаться его так. Просто рванул вперед, ускорившись с помощью магии, и одним движением срубил тупую голову одного придурка. Кровь хлынула из идеального ровного среза. Вот только я уже успел отскочить назад, чтобы не запачкаться. «Кассиус Блайт победил!» — одобрительно хмыкнул судья. «Ну давай уже следующий», — махнул рукой третьему, оскалив свои клыки. Не хочу задерживаться здесь дольше положенного. Не волнуйся, это не больно, вжик, и ты лишишься головы. Все равно она тебе не нужна. Ты ее и раньше не использовал. Я сдаюсь, заикаясь, промямлил пандасерия Да? Но ты же сам вызвал меня на дуэль. Разве не так? удивленно смотрю на него. Я. я заплачу виру. Да, заинтересованно разглядываю парня, в голове которого вдруг появились мозги. Сколько? Где. «Сто золотых монет!» — выставил он перед собой руки, показав десять пальцев. «Хм, сто пятьдесят!» — тут же поправился он. «Ну ладно, сойдет!» — махнул рукой, убирая Глефу в пространственное кольцо. «Не все же одному старику-судье наживаться на арене. Я тоже от золота не откажусь. Тем более, что другой выгоды от убийства этого мага я не получу. Да и победить подмастерия в дуэли совсем не достижение. Скорее наоборот, осуждать станут. Пусть живет, малек. Если что, Добить его будет несложно. Парень, боясь приблизиться, тут же выложил деньги перед собой и рванул в толпу, где благополучно, и скрылся. Так что, проверив на ловушке, я забрал это золото себе. Если так будут платить за все дуэли, то я не против поучаствовать у них почаще. Прибыльное это дело. Тем временем толпа довольно гудела. Народу явно понравилось увиденное. Да и этих неудачников, походу, не особо любили. Никто даже не уступился. «А ну стой!» — раздался выкрик со спины. Это три мужика лет 50 на вид прорывались сквозь толпу, а за ними спешили еще около двух десятков людей. Все трое оказались магистрами, а вот их слуги в основном подмастерья и парочка мастеров. И сразу же стало понятно, кто это, в том числе и по узнаваемой внешности. А вот и проблемы подвалили. Но чего я ещё ждал? «Стоять, ублюдок! Ты за все ответишь!» — ирился первый из них. Но стоило им только выйти на арену, как тут же перед ними появился тот самый старичок-судья. «Господа, куда это вы? У вас назначена дуэль?» — хмыкнул он. «Не лезь! Мне сообщили, что этот ублюдок убил моего сына! Я имею право на месть!» — рявкнул полноватый мужик. «Это была дуэль, проведенная под моим надзором. Нарушений не было. Более того, твой сын сам выбрал дуэль до смерти». Я пытался его отговорить, но он не согласился. Вся прошла по правилам, так что права на место не имеешь. Что? Да плевать мне на дуэли и прочее, я убью его. Кстати, Барри, твой сын оказался умнее, выплатил веру и отказался от дуэли. Скорее всего, домой сейчас вернулся. Посмотрел на третьего худощавого мужчину-старик. Понял, спасибо. Посмотрел он на старика, а потом на своих спутников и на секунду задумавшись кивнул. После чего просто развернулся и, перехватив с собой шестерых слуг, просто пошел назад. «Барри, ты чего творишь?» Посмотрели на него, будто на предателя остальные двое заводил. «Вы сами все слышали. Мой сын жив. Надо найти его и поговорить. Может, и вправду поумнел. Говорил же ему не связываться с вашими дебилами. Они его чуть не подвели под плаху. Он же такой умный, самостоятельный. Сам решил с кем водиться, прям как он мамаша. Вот и доигрался. «Хотя бы вовремя думался, так что дальше не мои проблемы», — отмахнулся он, двинувшись дальше. «Предатель! Да и плевать! Мы без тебя разберемся!» Покрасневший от гнева мужчина вновь повернулся в мою сторону. «Похоже, кто-то забыл законы. Эта арена была создана для того, чтобы решать споры между людьми, не переводя все в войну родов. Таков закон, что был написан еще первым королем, и не тебе его оспаривать!» — вокруг старика поднялось множество мелких камушков, старших крутиться по кругу все быстрее и быстрее. Я же тем временем просто наблюдал со стороны за этим представлением. Жаль, только попкорна у меня не было. Я бы похрумкал, смотря на происходящее. Было весело. Разумеется, я догадывался, что после этих дуэлей могут возникнуть проблемы. Ну и что? Боялся ли я их? Ничуть. Тем более сейчас, когда вижу оппонентов вживую. Да, их много, но плевать. При желании я их и один раскатаю. А уж когда рядом мои друзья, то и говорить нечего. Род — еще не гарант силы. Иногда достаточно всего одного человека, чтобы уничтожить их всех. А бывали случаи, когда уничтожался целый клан, разозливший не того мага. «Эрви, заткнись уже. Просто признаешь, что сын у тебя вырос дебилом. Решил убить моего друга, за что и поплатился», — вступил вперёд Эрс. Окун. «А ты что тут забыл?» «Стоп, друга, ты водишься с тем, кто убил потомка Герела?» «Совсем с ума сошел, что ли?» «Нет, я и раньше знал, что вашим родным одни психи, но чтобы настолько, им уже конец, без вариантов. Не я, так лично Герела его прибьют, а вместе с ним и вас могут зацепить», — удивленно посмотрел на моего друга мужчина, немного успокоившись. «Можешь считать, как хочешь. Битва с Герелом была честной, и не вина моего друга, что оппонент оказался слабее, сам нарвался». «Я уже говорил с отцом по этому поводу. Рату Кун признаёт честную победу Кассио блайта Если кто-то решит это оспорить, то мы готовы выступить против него». «Психи! Настоящие психи!» неверяще смотрели на него все. Причем как пострадавшие, так и все окружающие наблюдатели. И за это я был благодарен Эрзу, как и его отцу. Это почти то же самое, что объявление войны войне гирелом. Разумеется, только если они в открытую нападут на меня. Но даже так, это очень сильный шаг и весьма рискованный, даже слишком рискованный. Ладно еще, Эрс, но как он отца смог уговорить? Вот уж и правда семейка психов». -с. Эрви посмотрел сперва на Укуна, потом на Дарета и что-то для себя решил. «Ладно, мы отступим, но не ненадолго. Я не приму эту смерть, так и помни. Я уничтожу тебя, Кассиус Блайт!» «Да, да», — помахал ему ручкой. «Ну или сгинут ваша рода. Всякое бывает в нашей жизни». Еще раз окинув меня злобным взглядом, они удалились, забрав при этом тела. Спасибо, повернулся к Эрзу. И кстати, разве имущество проигравшего не принадлежит победившему? А вы, это правило было но пару сотен лет назад, когда случилась одна неприятная история. Парочка магов устроила дуэль, и надо же было так сложиться, что вы проигравший в тот день взял с собой книгу из закрытой секции библиотеки рода. Но это и сам должен понимать, что случилось, когда об этом узнали, и противник отказался отдавать секреты рода. Война тогда почти полностью выкосила обе семьи. И лишь вмешательство короля остановило это безумие. С тех пор и ввели закон. Так что, увы, теперь победившему достается лишь эфемерная слава. Кстати, после такого количества дуэлей ощутимо снизилась, ведь это стало уже просто невыгодно. Еще и за саму арену плата весьма высокая. В общем, дуэли тут редкое событие, поэтому и собралось только народа. «Понимаю», — печально кивнул я. «Эх, не дали подзаработать. И все же правильно, что последнего не убил». Так хоть золото получил. Это куда лучше эфемерной славы. Хотя возможность на легальной основе убить своего врага того стоит. Все же я рад, что с тобой тогда встретились. С тобой всегда весело. Что во время испытаний гробниц, что сейчас. Эй, только приехал в город, и уже началось веселье. Отец чего-то подобного тоже ожидал. Именно поэтому и согласился поддержать тебя. Да и Гирелов надо немного прижать. Это уж больно обнаглели в последнее время. А смерть наследника прилично ударила по ним. Так что многие тебе за это только спасибо скажут». «А еще больше захотят убить», — хмыкнул я. «Мир не без недостатков», — хохотнул он, разведя руками. э кстати, король тоже на твоей стороне. Хоть никогда это публично и не признает. Ему тоже не нравится чрезмерное усиление гирелов «Ну, это было ожидаемо», — хмыкнул я. «Но вместо короля поддержку можете оказать вы, ведь так? Род, который никто не воспринимает всерьёз, но в то же время, который опасаются». Ведь не просто же так тебе позволили копаться в королевской сокровищнице. «Кто знает, кто знает, друг мой?» — загадочно улыбнулась эта хитрая морда. Впрочем, тут и так все было понятно. Интересная ситуация, когда публичный шут оказывается куда более влиятельным человеком, чем кажется со стороны. Кому надо, тот все и так знает, а вот остальные... Счастливы неведающие. Ну так что теперь? Вернемся в таверну или двинемся еще куда-нибудь? — спросил я. «Хм!» — почесал подбородок паренек. «Погулять можно было бы, но и покушать еще я бы не отказался. Что же выбрать?» Идем в таверну, проглоты!» — внезапно хлопнула нас по спинам Агния, выдвинувшись вперед. «Тем более, что дама тоже уже проголодалась, и я уже не говорю про еще одного здоровяка». «А я что? Я ничего!» Сик, к которому мы развернулись, тут же спрятал за спиной вяленое мясо. «Дуэль, дуэль, а ужин пропускать нельзя. Тем более тут даже волноваться нечем было». И так было понятно, что Кас победит без вариантов. Солидарно с ним. И Ни на что надеялись эти идиоты? вздохнула Агни. Я вдруг рассмеялся. Но чего я еще ожидал от своих друзей? Ладно так и быть. Я сегодня угощаю, раз уж получилось немного добыть золото. Только слишком не наглейте, особенно ты, Сик, а то знаю я тебя про глот. Эй, ну подумаешь, один раз целую тушку поросенка съел. Я просто голоден был, возмутился он. «Ага, а в другой раз десять рыбин или тех курочек. Я даже не помню, сколько их было. Но по весу явно больше, чем свинины. Просто не все так очевидно», — хмыкнул, хитро смотря на здоровика. «Ну да ладно. Раз обещал, значит, и это выдержу. Правда?» «Ну, ты сам согласился», — ускорился Магнус. От его улыбки, вспыхнувшей на лице, почему-то стало очень плохо и грустно. «Надеюсь, хоть потратить придется не больше, чем я сегодня заработал. Ведь правда?» Да, надежда всегда умирает последней.